Глава шестая. «Я больше не могу», — сказала Китти, плюхнулась на мягкий ковер и принялась с удовольствием гладить себя по животу. «Кажется, я могу», — радостно сказал Питер, но тоже немедленно повалился на ковер, широко раскинул руки и сладко зевнул. «Вставайте, дети! Нам пора приступить к развивающим играм», — сказала воспитательница, но не смогла подняться со своего стула. «Есть манную кашу вредно», — громко заявила Аделина, все это время дувшаяся в углу и даже не прикоснувшаяся к манной каше, но никто не обратил на нее внимания. За истекшие полчаса Мартин превратил в манную кашу весь приготовленный на завтрак омлет, некоторое количество чая, две вилки, пудреницу старшей воспитательницы, довольно большое количество скопившегося в кухне мусора и одного старого плюшевого медведя, о котором, впрочем, никто не жалел. Выходило, что Мартин может превратить в манную кашу практически что угодно. Для этого ему просто надо было как следует сосредоточиться на превращаемом предмете, вытянуть хобот в его направлении и представить себе очень-очень-очень вкусную манную кашу. И манная каша сразу появлялась на месте этого самого предмета. Да еще и в тарелке а иначе, согласитесь, это было бы несколько негигиенично. Правда, существовали нюансы. Какую бы манную кашу не представил себе Мартин, он не мог в точности предсказать результат превращения. Иногда манная каша получалась черешней, а иногда с курагой. Иногда была совсем горячей, а иногда почти остывшей. Иногда она была в глубокой синей тарелке, а иногда в маленькой мисочке, на дне которой был нарисован большой недовольный кот – Это, конечно, выяснилось только после того, как на манную кашу как следует приналёк Питер. А однажды по краю тарелки были разложены ломтики каких-то совершенно неведомых фруктов, которые группа под руководством Мартина честно разделила между всеми. Но, так или иначе, каждый раз это была прекрасная, вкусная, сладкая манная каша. И дети, истосковавшиеся по любимому блюду, требовали ещё и ещё, и под конец даже немножко объелись. Сам Мартин, считавший своим долгом как следует распробовать плоды собственного труда, тоже лежал на ковре и пытался сообразить, удастся ли ему когда-нибудь встать. Он вяло подумал, что, будучи воспитателем, он должен был бы поддержать коллегу и отправиться вместе с детьми в большой зал, чтобы там занять их развивающими играми. Но тут же прогнал эту мысль как совершенно неподобающую моменту. Потому что момент был очень приятный и Мартин не желал его портить.